Четвертый этап истории мировой литературы. 20 век. 20 век принес человечеству большие разочарования. Две мировых войны, благодаря совсем недавно вызывавшим такой восторг новым технологиям, ставшие более жестокими и смертоносными, чем всякое предыдущее, разрушили иллюзии. Порой люди очень тосковали по более простым временам. Однако прогресс шел дальше. Люди учились вести диалог друг с другом. А гибель значительной части мужчин на войне была печальным событием, но позволила женщинам продемонстрировать, что они способны успешно выполнять мужскую работу. После того, как войны наконец-то остались позади, люди какое-то время смотрели в будущее довольно позитивно. Превращение. Кошмар всех учащихся. Францу Кавки можно посочувствовать. У него были очень плохие отношения со слишком строгим отцом, всю жизнь он проработал в скучном офисе и рано умер после продолжительной болезни. С другой стороны, эта ранняя смерть, возможно, стала благом для него. Он успел уйти из жизни до того, как нацисты захватили его родную Прагу и избежал еще более незавидной участи других евреев. После смерти Кавки лучший друг опубликовал несколько фрагментов его романов, которые сам автор публиковать категорически не хотел. Дальше больше. Сейчас с одним из его сочинений из года в год знакомят немецких школьников, хотя мы прекрасно знаем, что литературные произведения из школьной программы редкому ученику понравятся, особенно если они немного странные. Произведения же Кавки очень странные. «Превращение» — самый длинный рассказ писателя, опубликованный еще при его жизни, и, что удивительно, не самое страшное из его сочинений. Субъективно можно воспринимать тексты по-другому, но мы здесь видим всего лишь превращение человека в гигантское насекомое, а не, к примеру, описание медленной и мучительной казни, как в новелле «В исправительной колонии». Можно сказать, Кавка был в целом веселым малым, даже во что трудно поверить, заядлым сочинителем любовных писем. Многолетняя любовь Кавки Фелиция Бауэр порой получала по три таких письма в день. Вспоминайте этот приятный факт, пока мы будем погружаться в темные глубины рассказа Кавки. История о ползучей твари и чувстве, что ты здесь лишний. Проснувшись однажды утром, Грегор Замза понимает, что превратился в гигантского жука. Почему и как это произошло, не выясняется, но это и не важно. Жук здесь – метафора дегуманизации и чувства отверженности. Короче говоря, это не обычный жук, а способ Кавки драматизировать обычную проблему в отношениях между людьми. Жук может символизировать и еще что-то, что отличает Грегора Замзу от собратьев и делает бесполезным для обычного рынка труда, потому что истинный смысл истории в этом. До превращения в насекомое Грегор Замза был камевоежером. Его работа практически не оставляла ему свободного времени и не давала возможности углубить поверхностные контакты с людьми. Кроме того, у него были очень плохие отношения с начальством, поэтому социальные связи Грегора практически ограничивались семьей. Причина, по которой Грегор Замза так много работает – банкротство его отца. Вместо того, чтобы искать новую работу, тот заставлял вкалывать сына, чтобы из его денег оплачивать свои долги. Отец даже не сообщает сыну, что семья успела сделать значительные сбережения из денег, которые он заработал, и теперь... Грегор мог бы трудиться поменьше. Логично, что после превращения в жука Грегор больше работать не может. Теоретически, конечно, существовали различные возможности заработка и в качестве гигантского умного жука, например, давать интервью газетам при помощи азбуки Морза. Но родственникам Замза, очевидно, не хватало изобретательности, чтобы подумать хотя бы об одном из них. Слишком уж боялись они опозорить себя в глазах других людей. Вместо этого каждый член семьи неожиданно находит себе работу. Кроме того, некоторые комнаты в квартире сдаются в субаренду. Получается, Грегору и раньше вовсе не стоило жертвовать своим свободным временем. Вместо того, чтобы возмутиться, он полностью соглашается с ситуацией и чувствует вину только из-за того, что больше не может содержать семью и стал обузой для нее. В общем, ясно, что до превращения в жука Агрегора все вытирали ноги. Близкие относятся к нему с презрением и отвращением, но он чувствует себя ужасно не из-за этого, а из-за того, что доставляет им неудобства. Плохое же обращение с ним он считает самым разумным поведением родни, даже старается по возможности прятаться, чтобы сестра не видела его, когда приходит в его комнату и приносит еду. В конце концов родственники выносят из его комнаты мебель, которую он все равно больше не пользуется, обнаружив, что гораздо веселее ползать по стенам и потолку, как настоящий жук. Однако Грегор хочет оставить в комнате хотя бы одну картину на стене. Так как он больше не может изъясняться по-человечески, он вцепляется в нее, чем очень пугает мать приходит отец и швыряет в сына яблоки, одно из которых застревает у Грегора в панцире и тяжело ранит его. Вместо того, чтобы разозлиться из-за такой неоправданной жестокой реакции, безвольный Грегор радуется, что родственники, вероятно из-за угрызений совести, теперь оставляют дверь в его комнату приоткрытой, и он может по вечерам наблюдать, как они сидят вместе». Лишь когда его начинают все хуже кормить, а комнату уже не убирают должным образом, он начинает немного раздражаться, но при этом остается пассивно-агрессивным. Сидит то в одном, то в другом грязном углу, размышляя, что теоретически можно украсть еду из кладовки, но не делает этого. В конечном счете он смиряется с тем, что в его комнате грязно, и ее все чаще используют как склад для ненужных вещей. Однажды вечером, когда сестра играет на скрипке, Грегора привлекает музыка, и он выползает из своей комнаты. Когда арендаторы видят его, они жалуются на антисанитарные условия в квартире и отказываются платить за жилье. Сестра, пользуясь случаем, объявляет, что больше не видит в жуке брата, и семья должна избавиться от него. Грегор молчаливо соглашается с этим и ночью умирает. Родственники мгновенно чувствуют облегчение, берут выходной для совместной поездки за город и, освободившись от бремени, которым был Грегор, вновь позитивно смотрят в будущее. Превращение глазами психиатра У Камева Жора Грегора Замзы есть нечто общее с Кавкой. Оба они недовольны своей работой, а в их отношениях с родительской семьей отсутствуют теплые чувства. Здесь Кавка, пожалуй, сообщает о себе больше, чем кажется на первый взгляд. Но мы кладем на кушетку терапевта не писателя, а персонажа его произведений. Поэтому давайте сначала рассмотрим главного героя. Грегор Замза – зависимая, избегающая личность. Камевеяжер Грегор Замза жертвует собой ради семьи и не может заявить о собственных потребностях. Он живет только для других и делает все для них, пока, наконец, не превращается в навозного жука. Если посмотреть на жестокого отца, можно предположить, что родители маленького Грегора принимали сына лишь тогда, когда он вел себя так, как хотели они. Безусловной любовью его не любили, будь это так, после превращения в жука родственники проявили бы к нему сочувствие, а также вместе подумали бы, как обратить ситуацию себе на пользу. С огромным навозным жуком в семье можно было сделать карьеру как в науке, так и в шоу-бизнесе. Но родственникам с бухгалтерскими душонками на это не хватало фантазии, слишком они боялись отличаться от окружающих и оказаться в публичной изоляции. С ранних лет Грегору давали понять, что он чего-то стоит, лишь тогда, когда приносит пользу. Страх отвержения был важным фактором, укрепившим власть родителей над сыном. Став навозным жуком, он превращается в позор семьи, его надо прятать, он больше не может приносить пользу. Вероятно, также тщательно его прятали бы, если бы он оказался изуродован в результате несчастного случая или стал душевно больным. Все, что не вписывается в картину мира, сначала прячут, а затем устраняют. Отец наносит Грегору рану, мать игнорирует, и даже сестра желает его смерти. Поэтому он в конце концов умирает, и все чувствуют облегчение. Поскольку он был только функцией, а не любимым членом семьи, о нем не скорбят. Здесь намеренно изображена вся жестокость семьи по отношению к ее самому слабому члену. Если вспомнить, в какое время было написано «Превращение», и учитывать, что в те годы вышли труды Альфреда Хоха и Карла Биндинга под заголовком «Разрешение на уничтожение жизни, недостойной жизни», авторы которой, врач и адвокат, пропагандируют умершвление пустых человеческих оболочек, то есть психически больных и инвалидов, не способных приносить экономическую пользу трудом, становится ясно, насколько актуальным был рассказ в тех условиях и насколько типичной была описанная в нем семья. Всего 15 лет спустя вопрос с избавлением от детей-инвалидов был решен. Нацисты, как известно, уничтожали в лагерях смерти не только евреев, но и всех, кто не соответствовал их представлениям о чистоте расы. Сограждане, которые были больны душевно или имели физическую инвалидность, также тысячами уничтожались в специальных заведениях. В лучшем случае их просто стерилизовали. В пророческом рассказе Грегор Замза обращается в навозного жука, от которого избавляются и упрощает выбор своим близким. В нем больше не видят ничего человеческого. Спрятанные под панцирем чувства никого не интересуют в ожесточившемся мире межвоенного периода. Таким образом, Грегор становится символом неисчислимых человеческих жертв тех жестоких времен. Жертвовать собой этим людям позволялось, а вот претендовать на помощь или любовь – нет. Семья Грегора Замзы глазами психиатра Если мы посмотрим на родителей и сестру Грегора, станет ясно, что они не способны на любовь. В отличие от Грегора, они эгоистичны и замкнуты на себе – у них отсутствует сострадание по отношению к превратившемуся в жука сыну и брату. И здесь можно задуматься, а всегда ли это было так? Или они истратили всю способность к состраданию, чтобы пережить Первую мировую войну и последующие тяжелые годы? Рассказ был написан в 1912 году, еще до Первой мировой войны. Вероятно, авторы книги учитывают только дату его публикации – 1916 год. В определенные моменты во многих людях умирает эмпатия. А нам еще в самом начале рассказа сообщают, что семье пришлось преодолеть тяжелые времена, отец глубоко увяз в долгах. Эта неспособность к сопереживанию даже по отношению к собственной плоти и крови типична для того поколения. Поколение тех, кто постоянно чувствовал себя обделенным и обиженным, обвиняя в этом внешний мир. Из-за недостатка эмпатии эти люди вновь вступили в большую войну. В этом отношении превращение все еще очень актуально. В наши дни по-прежнему велико число тех, кто чувствует себя в чем-то ущемленным и поэтому лишается способности сочувствовать другим.